Глава десятая Хотя Дьюи вернулся с отцом Дрю в Гарнак спустя несколько дней после свадьбы, Эйнит и Мар согласились остаться на лето в Скале Ворона. Неста и Рис тоже проведут в замке несколько недель. Пришло известие, что Кейтлин и Дилис в один час и день родили сыновей. Обеих переполняла материнская гордость. Эннид рассмеялась. Хотя Кейтлин должна была родить лишь в следующем месяце, она не позволила дилиса опередить ее. — Как похоже на мою внучку! Но, по крайней мере, малыши здоровы! В честь своего замужества Уин освободила Эйниона из рабства. — Ты волен остаться со мной, либо возвратиться на родину? — сказала она ему. — Я останусь. Кратко бросил он. На лице Уин появилась озорная улыбка. Думаю, тебе следует обзавести с женой, мой добрый друг. Жена прикрепляет мужа к месту. Возможно, согласился Эйнион, слегка улыбнувшись. А не подойдет ли тебе моя служанка Меган? Ласково спросила Уин. Если она захочет, захочу и я. Снова кратко ответил Эйнион. «Выйти замуж за тебя?» — воскликнула Меган, когда ее привели к хозяйке. Она зло посмотрела на Эйниона. «Значит, ты захочешь, если хочу я, верно? Откуда ты взял, что я хочу взять в мужья огромного, неуклюжего, хромоногого урода, как ты?» «Потому что ты любишь меня». — ласково ответил он. — Люблю тебя! — голос Меган зазвучал громче, она вся залилась краской. — Да, ты любишь меня, — повторил Эйнион. — К тому же, кто, кроме меня, женится на такой мигере с веснущатым носом? Ты распугала всех парней на пять миль вокруг Мегги. Меги моя служаночка, я все, что у тебя осталось. Я или... Оставайся старой девой. Закончил он с озорной ухмылкой. — Ну и? — потребовала она, с яростью глядя на него, уперев руки в бока. — Что ну и? — притворился он озадаченным. — Ну и? — повторила она так же твердо и настойчиво. — Ну... — Я люблю тебя, — ответил он, наконец, пожав плечами. — Что ж... Думаю, я смогу привыкнуть к рыжим ребятишкам. Уин рассмеялась. — Вы — самая необычная пара возлюбленных, которую я когда-либо встречала. Но могу ли я считать, что вы окончательно договорились? Вы можете пожениться, когда захотите. — Завтра, — ответил Эйнион. — Я не смогу подготовиться к завтрашнему дню, — разозлилась Меган. — Сможешь, — парировал он. — Служанки готовы выскочить замуж немедленно, так мне говорили. — Завтра подойдет, — сказала Уин, предотвращая волну протеста, которая готова была сорваться с губ Меган. — У меня есть очаровательное платье, которое, мне похоже, стало тесно. Тебе оно будет почти в пору. На следующий день Меган вышла замуж за Эйниона, хозяин и хозяйка с радостью наблюдали за венчанием. — Он так подходит ей, — сказала позже Неста. — У него такая же сильная воля, как и у нее, и он ровнее ей во всех отношениях. — Я так счастлива, — сказала Уин, мечтательно кружась по залу. — Мне хочется, чтобы... Все вокруг меня тоже были счастливы. Эйни он заслужил свободу. Без нее он бы никогда не попросил Меган выйти за него замуж. Она уже начала чахнуть по нему. Мне надо было что-то сделать. Она приподняла юбки и протанцевала несколько па. Разве любовь не сестра? На следующей неделе... Неста и Рис уехали в Сан-Прайд. — Ты приедешь к нам в декабре? — Договорились? — просила Неста. — Я хочу, чтобы ты была со мной, когда у меня родится ребенок. — Постараюсь, — пообещала Уин, — но боюсь, что не смогу сама отправиться в дорогу в то время. Глаза Несты расширились. — Ты... — начала она. — Еще нет, — ответила Уин. Но я каждый день молю о ребенке. Я рожу Майдоку сына как можно скорее. Неста улыбнулась ей. Мне понятны твои чувства, призналась она, но я все же надеюсь, что ты приедешь. Если я не смогу, пошли за моей бабушкой. Она незаменима в природах и с радостью приедет, чтобы побыть с тобой, ответила Вин. — Приедете, моя леди Энид, робко спросила Неста. — Конечно, мое дитя! — ответила Энит. — Я с удовольствием навещу вас в Сан-Брайде, особенно на Рождество, и прихвачу с собой Дьюи и Мар. Прошло лето. С приходом осени Энит и Мар вернулись домой в гарнок. Они уехали счастливые, зная, что уин должна родить весной. Пока они были с ней, бабушка и сестричка отвлекали ее мысли о вражде между Мейдеком и Брайсом. Теперь, когда ее единственной заботой стала приглядывать за домашним хозяйством, Уин начала обдумывать, как бы ей помирить братьев. Это будет нелегко, так как Мейдок отказывался даже обсуждать с ней этот вопрос, хотя она несколько раз делала попытки. «Мой брат сам давно решил отдалиться от сестры и меня», — пытался объяснить Мейток. «Все его действия по отношению к нам с того самого дня, как он покинул Скалу Ворона, нет, даже раньше, были постоянно враждебны. Он пытался совершить чудовищное преступление, когда был мальчиком, я согласна, с тобой и с Нестой, но после стольких лет вы можете простить его?» — сказала Уин. — Я не могу поверить, что существуют такие злые люди, каким вы считаете Брайса. — Уин, дорогая моя жена, — терпеливо втолковывал Мейдок. Знаю, тебе трудно поверить, но поведение моего брата находится за пределами порядочности. Ты всю жизнь прожила под защитой, но... Даже твоя духовная зрелость не может подготовить тебя для общения с таким человеком, как Брайс. Он просто дьявол воплоти человеческой и наслаждается, причиняя людям зло. Это не просто братское соперничество, Уин, Это борьба добра и зла между тьмой и светом. Ты еще не готова к такой битве, а я — да. Для Мейдека... Этот вопрос был решен, но уин не была удовлетворена. Прошли ранние месяцы ее беременности, и она ощущала, как ее переполняет новая сила. Ей хотела верить всему, что говорит ее супруг. В конце концов, разве Мейдок не был умнейшим среди мужчин? Однако она не вполне доверяла ему, когда дело касалось Брайса. Мысль, что у Брайса непременно должны быть какие-то положительные качества, не давала ей покоя. Если б только она могла поговорить с ним, понять его чувства и мысли, узнать, что он думает об отчуждении между ним и семьей, разумеется, сделать это в скале ворона не удастся. Ей придется отправиться в Кей. Это не займет у нее много времени, всего несколько часов. Она еще могла ездить верхом, и к тому же она возьмет с собой Меган. Нет, Меган нельзя брать. Если она расскажет Меган, та передаст Эйниону, а он, в свою очередь, Мэйдоку, и они не пустят ее. Чем больше Уин размышляла, тем больше уверялась в том, что Мейдек в этом особом случае был неправ. Брайс не мог быть таким плохим, как его представляли Мейдек и Неста. Он поступил ужасно, будучи мальчиком, но его не следует отдалять от семьи за один единственный грех на всю остальную жизнь. Она улыбнулась про себя. Она примирит братьев, и ее дети будут расти, окруженные любящими родственниками. То когда? Когда она сможет покинуть скалу ворона незамеченной? И не хотелось, чтобы ее замысел раскрылся, и за ней послали погоню, лишив ее шанса восстановить семью. Уинна хмурилась. Когда? Надо торопиться. До наступления зимы, когда она уже не сможет сесть в седло. Она чуть не закричала от счастья, когда несколькими днями позже Мэйдок объявил ей, что должен отправиться на пастбище в долину и проверить травы. Пастухи сообщили, что стали пропадать овцы, сказал он Уин. Это волк? Беспокойно спросила она. Нет, думаю, что не волк, поскольку не было обнаружено никаких следов крови и остатков бедных тварей. Мои северные соседи не отличаются большой честностью. Думаю, это они крадут моих овец. Если это так, я должен немедленно положить этому конец. Слабость, недостаток характера а я не хочу прослыть слабым. — Надолго ты уезжаешь, любовь моя? — Дня на три? — Самое большее на четыре, дорогая, — ответил Мейдок и нежно поцеловал ее в лоб. — Мне не хочется оставлять тебя одну, Уин, но я ничего не могу поделать. В скале ворона ты будешь в безопасности. Он протянул руку и положил ее, Уин, на живот. — Ты уже чувствовала? — Нет еще, — ответила она, улыбаясь. — Возможно, через несколько недель. — Ребенок, — проговорил он, — наш ребенок. — Как ты его назовешь? — Анвил, — ответила Уин. — И Анхарит, если будет девочка. Мейдок усмехнулся. — Я не такой напыщенный дурак чтобы надеяться, что у меня непременно родится сын. Мальчик или девочка — это не имеет значения. Здоровый ребенок — вот чего я хочу. Здоровый ребенок и красивая жена. Потом их губы слились в поцелуи, и Уин обвела его руками, вздохнув с истинным и полным удовлетворением. На следующее утро Уин проводила мужа, но поскольку день выдался хмурый и дождливый, она решила подождать до завтра. Когда лучи солнца озарили утро следующего дня, она порадовалась, что поступила мудро, отложив путешествие в Кей. Накануне вечером Уин отпустила Меган до полудня. Та была тоже беременна и особенно плохо чувствовала себя по утрам. Меган с чувством поблагодарила хозяйку. Уин тщательно оделась, сожалея, что для поездки верхом потребуется одежда попроще, чем та, которую она выбрала бы для этого случая. Ей так хотелось выглядеть как можно лучше, чтобы произвести на Брайса благоприятное впечатление и завоевать его благосклонное внимание. Она почувствовала после первой встречи, что он такой же упрямый, как и Мейдок. Однако Брайса, безусловно, в большей степени заинтересует, что она собирается сказать ему, а не ее одежда.